Невеликий размер компенсировался высокой скоростью передвижения и общей вертлявостью. Ко всему прочему, держались они стайками по 5-7 особей. Опасность представляли острые зубы, особенно длинные коготки. Если такая стайка налетит на него, то уже минут через 15 от него останется истекающий крови кусок мяса. Драться с таким противником вручную крайне тяжело и опасно. К такому выводу и пришел Артем. Чем они здесь питаются? Как вообще выживают существа в осколках?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 Теоретически звери могли и с ожогами перебежать через пожар к уже прогоревшему участку. Но, как и земные животные, они крайне боялись огня. Примерно через час пламя прошлось по большей части осколка, и Артем ощутил, что зубастики буквально набились на оставшийся пятачок. Дым с тяжелым углекислым газом сделали свое дело. Артем замечал, что многие монстры ослаблены и с трудом передвигаются. Нужно было приниматься за работу.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 Бояться разжиреть не стоило. Пока ходил по торговому центру, не раз слышал горячие обсуждения в компаниях на очевидную тему аномалий. Особенно среди молодежи. Неудивительно. Закупив еще разных мелочей, Артём отправился домой. Глава одиннадцатая. Приехал домой уже по темноте. Пока разгружал УАЗик, кто-то неожиданно постучался в двери Ренграда.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 Но с тех пор они плохо по приятельски общались, и сейчас молодой человек собирался это использовать. Ты чего уже поздний вечер, а еще на службе? Заметив, что участковый все еще одет по форме, сказал парень: "Давай проходи, поужинаешь хоть. Весь день поди, как электровозник носишься. У вас сейчас начнутся веселые деньки." "Ой, не говори, Тёмыч!» с тяжелым вздохом ответил участковый. "С КМБ так не пиздекался. Ноги до самой жопы стер. Артём в очередной раз задумался о том, Так же ли общаются в профессиональной обстановке Семён и как на это смотрит его начальство? И не за этого ли, кроме любви к алкоголю, за ним закрепили эту дуру в качестве его участка? Если отбросить забавную речь заряда насыщенную матерками, и слабость к алкоголю, Семен был неплохим мужиком. Простой в общении, открытый человек. Не ощущалось в нем и такой затаённой корысти или гнильцы, что так набило оскомину парню в общении с людьми. Высокий и крупный он располагал к себе. Рассуждая обо всем этом, Артем успел разогреть и поставить им обоим поздний ужин. Семен попросил кофе и даже отказался от коньяка, которого ему предложил плеснуть для аромата парень. «В общем, пиздец, Тёма! Носимся мы, жопу в мыле из-за этих херни! а Аномалий чёртовых!» Возмущался участковый, не забывая уминать за обе щеки. «А, эти странные вещи, о которых новостян говорят», — поддержал Артем. «Ты видел, что вы с ними делаете?»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 Ну а как не полезть? Вызов пришел в пятиэтажку, мать в истерике, пострелянок у нее залез в эту хрень значит. Сестренка испугалась и мамке рассказала, пока выяснила все, пока по вызову приехали, уже почти час. А мелкого нет. А Саня и Леха заебательские мужики не засали в общем и полезли. А какой выбор? Я бы и сам тем полез. Семен замолчал и опустил голову. Артем уже предчувствовал, что хорошим историей не закончится. Не успели они, понимаешь? подтвердил Семен. Там какие-то зубастые, то ли псы, то ли еще херпайми кто. Задрали пацана, короче. Наши постреляли все их, ясень пень. А поздно уж. «Только не все это», — заговорил Семен после тяжелой паузы. «Не закончилось на этом все. И тот, и другое после этого видеть не то какие-то глины стали, не то говорил с ними кто-то. В общем, они, мужики, толковые, сразу доложились по делу, не стали скрывать. Увезли их на обследование, да не в больничку какую».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 Они еще с полчаса обсуждали вопрос порталов, после чего Семен засобирался. «Я чего приходил-то?» — скинулся Семён. «Хожу и проверяю по домам. У вас чего, как с этими хреновинами аномальными? Ты видел чего?» «Ну, честно говоря, я походил, посмотрел. Интересно самому увидеть, что за аномалии. Улыбнулся Артём. «Но ничего опасного для местных не видел. У нас тихо все. Врать он не любил, поэтому отделался полуправдой. «Для местных опасности нет» потому что он сам все осколки и закроет». «Ну, ух, хорошо, что все хорошо», — вздохнул Семен. «Я тоже по дворам походил и поспрашивал. Глухая тут нашептала, что ты ходил по селу. Я и пришел справиться». Артём мысленно чертыхнулся. Его возню, оказывается, уже срисовала местная старуха-сплетница по прозвищу Глухая. Лана хоть самих порталов она, похоже, не увидела. Они попрощались, и участковый удалился. Артём после этого опять занялся готовкой.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 хотя он и не до конца знал, что тут из себя представляет. Но синергии с пространством явно не было. Парень отказался от его приема. Он припомнил список семян основы, которые, по словам старика, неплохо взаимодействует и подходит для него. Он и советовал из этого списка то, что подойдет для боя. Его первый атрибут пространства был крайне редким, и обычно из его пользователей боевиков не делали. В любой организации их и так хватало. Адепта, который в перспективе сможет освоить порталы, чудовищно востребованный навык, берегли, как зеницу ока.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 Но уже через несколько мгновений он смог разобрать, что изломанной куклой на полу лежит именно человеческое тело. «О, чёрт!» – неосознанно произнёс он. Пока его не было, кто-то зашел в осколок и на свою голову обнаружил скелета. Еще раз пройдясь ощущением по телу, он смог разобрать, что одежда являлась полицейской формой, а потом обнаружил и кобору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 Скелет отбросил ставшую бесполезной рукоять, начав неистово молотить костлявыми кулаками по щиту. Без труда приняв их, Артем атаковал еще несколько раз, приведя босса совсем уж в плачевное состояние. Многие кости были переломаны, череп потрескался. Парень воодушевился: если все и дальше так пойдет, то боссу осталось совсем недолго. Однако в этот момент кисти скелета вспыхнули знакомым малым свечением. Казалось, монстр пришел в ярость. Одной рукой босс схватил край щита. И дернул на себя, что стало для Артема неожиданностью. Парень невольно открыл бок скелету, и тот нанес удар свободной, охваченный алым светом кистью. Все, что успевал парень перекрыть корпус рукой в боксерской позиции, а потом ужасная жгучая боль затопила сознание. Он выронил топор. В каком-то адреналиновом всплеске он размахнулся и нанес удар ебром щита. Повреждения скелета, похоже, перешагнули критическую отметку, и он опрокинулся навзничь.